Студия «Медиакнига» представляет Юрий Никитин «Троицарстве. Книга пятая. Ютланд и Мелизенда». Читает Александр Чернов. Часть первая. Глава первая. «Мы вантеицы», — рассудительно сказал Иглас, — «мудрый и просвещенный народ. Мы в стране как от нечестивой магии куявов, так и безумной отваги артан. У нас единственно верный путь к величию». Посмотрите, что с Куявией и Артанией. Оба великих царства в руинах потеряли лучших героев. Земли обезлюдили настолько, настолько. Он погладил длинную бороду, замолчал, стараясь подобрать слово поточнее. Корвинус скромно и учтиво подсказал: Что нам даже украсть нечего. Что нам даже украсть! Повторил Иглас машинально, спохватился, посмотрел на соратника по тайному совету великого царя с укором. «Дескать, не вслух же такое. У принцессы дурная привычка подслушивать заседания. Но Корвинус ответил бесстыжим взглядом. «Дескать, принцесса уже не ребенок. Должна знать, как работает политика. Что даже украсть было бы нечего, если бы мы пали до такого уровня диких дикарей». «Диких дикарей», — повторил Корвинус с заметным удовольствием. «Хорошо сказано, мудрый и великочтимый Иглас». «Должен заметить, между этими дикими дикарями, Артанией и Куевией, ожидаем новый конфликт. Конечно, дикий. Сейчас оба царства в руинах, но наши люди сообщили, что умирающий Скилл, царь и властелин Артании, неосторожно, если с нашей точки зрения, завещал трон своему сыну Трояну». Велизар, великий царь Вантита, пророкотал с высоты трона властным голосом абсолютного правителя. Артании пока что правит совет старейшин. А когда у власти старые и мудрые, откуда война?» Советники умолкли. Властелину Вантита возражать можно, но для приличия стоит делать паузу, словно тщательно обдумываешь его мудрые слова. Хотя Велизар известен больше добрым нравом и не свойственной владыкам беспечностью, но не так почитаемый глубокомыслием. Корвинус, самый старший по возрасту царский советник, покосился на распахнутое в цветущий сад окно. На ветвях раскачиваются и весело щебечут птички, чирикают и дурачатся. Им хорошо. А здесь, в личном кабинете царя, уже очень немолодые люди заседают с утра, хотя подоспело время обеда. «Троян подрастет», — напомнил он после необходимой паузы. «А с ним и поколение молодых героев, которым, как воздух, необходимы подвиги». И еще очень важно учесть, что Скилл, умирая, завещал сыну объединить Артанию и Куявию, так как Троян рожден знатной куявской женщиной из рода правителей Куявии. А какое объединение возможно без большой крови? Иглас взглянул на великого царя. Тот сидит неподвижно, вид отстраненный, явно снова думает о любимой охоте на оленей и кабанов. Сказал с тяжелым вздохом. «Вы правы, мудрый Корвинус, это самое для нас опасное». Велизар снова промолчал. Лишь с неудовольствием оглядел советников из-под насупленных мохнатых бровей. Их четверо, но, как обычно, двое слушают, готовые в любой момент вмешаться с уточнениями или даже возражениями. Однако Иглас и Корвинус взвешивают каждое слово. Корвинус уточнил. «Достопочтенный Иглас говорит о знаменитом Ингельде?» Иглас вежливо поклонился и ответил со вздохом. «Да, мудрый Корвинус, сын Тарквема, Опасность усугубляется тем, что нынешний царь и правитель Куяви, великий Иггельд, повелитель драконов, взял в жены блестку, родную и любимую сестру Скилла, Придона и Ютланда. И теперь он сам, досказал да за него Корвинус, может претендовать на власть и в Артании, или на некое управление ее делами, чего ни за что не допустят гордые Артани. Молчавший долгое время Велизар проговорил веско с высоты трона, А вы не подумали, что обнищавшие артани и Куявы могут объединиться, чтобы напасть на богатый Вантит? Самый простой и легкий способ поправить свои дела. Иглас и Корвинус переглянулись с самым встревоженным видом, словно такая мысль в голову не приходила, и только великий царь своей великой мудростью узрел во тьме сомнений эту великую истину. Они же трезвые и разумные люди. Но это не значит, что такая дикая мысль не придет в голову диким Артанам которые плохо рассчитывают последствия своих опрометчивых поступков, но воюют очень хорошо. «Артани могут», — пробормотал Корвинус, хотя в голосе звучало сомнение. «Но, ваше величество, неужто и просвещенные куявы?» Велизар величественно наклонил голову. Рубины и сапфиры в золотой короне засверкали в свете факелов ярче. «Могут примкнуть к артанам», — произнес он веско, «чтобы продемонстрировать мир, дружбу и союз». Война дорого обошлась Куявии, второй такой не захотят, да и в Союзе могут пограбить здесь. Куявы хоть не воинственные, но практичные, выгоды не упустят. В этом они близки в антийцам, согласился Корвинус. Это арта, они могут воевать только ради славы, подвигов и доблести, а Куявы лишь ради выгоды, в чем бы та ни была. Дверь распахнулась, страж на входе пытался поймать вбежавшую Мелизенду, но принцесса, быстрая и ловкая, как лесной зверек, Умело ускользнуло из его рук. Велизар зарычал, развернулся на троне с самым грозным видом, а Мелизенда прокричала на бегу. «Вы все забыли, что решение было здесь, на пороге дворца!» Велизар рыкнул. «Твое своеволие перешло все границы. Мало того, что подслушивал, так еще и...» Двое стражей подбежали к Мелизенде, огромные и крупные, особенно рядом с ее хрупкой фигуркой, ухватили за руки. Корвинус сказал миролюбиво. Ваше Величество, не решайте так сразу и бездумно, будто вы из диких артан родом. Ваша непогода мудрая дочь высказала интересную мысль. Случайно, конечно. У женщин даже таких юных это чувство не от глубокого расчета, но попало в точку. Велизар перевел на него разгневанный взгляд. Говори быстрее. Ютланд напомнил Корвинус с несвойственным его возрасту величавым видом и торопливостью. Ютланд, о котором, если я правильно понял, говорит принцесса, именно он может нарушить все планы, как Куявов, так и Артан. Велизар спросил мрачно, у них уже есть планы? Нет, конечно, ответил Корвинус уже рассудительно и с привычной для осторожного царского советника неспешностью. Но дети взрослеют быстро, а каждое поколение требует своей войны. Таинственный мальчик Ютланд превратился в еще более загадочного и опасного Ютланда, Здесь, во дворце, хорошо помнят его появление. А ему, как мы еще тогда поняли, только-только исполнилось 14. Иглас скорбно сказал из своего кресла. Это объясняет, почему у него не было оружия, если не считать им охотничий лук. Но теперь получил право на меч и боевой топор, напомнил Корвинус. А если учесть, что в свои 14 уже был развит как 18-летний, даже и не знаю, чего нам ждать в его настоящие 18. Воцарилась тишина. Велизар перевел взгляд на двух молчащих советников, но те лишь наклонили головы. То ли согласны с Корвинусом, то ли свои предложения еще не уложили в мудрые и обтекаемые слова. Корвинус бросил вроде безразличный взгляд на застывшую Мелизенду. Она старается стать как можно незаметнее, пока они не вспомнили и не выдворили из кабинета. Иглас пробормотал после паузы. «А как вам его крылатый кони, страшноватый хорд?» каких я не видывал за всю мою жизнь и даже не слышал, чтобы о таких упоминалось в древних книгах?» Корвинус буркнул. «Тоже подумал. О том, — переспросил Иглас, — что их не раз пытались отнять? Конечно, это первое, что приходит в голову». Они перевели ожидающие взгляды на рассерженного царя. Тот набычился на троне. Лицо злое, но властелин должен быть сдержан. И Велизар держит гнев в себе, хотя видно, как рвется наружу. Он взглянул на советников, перевел дыхание и сказал почти нормальным голосом, в котором едва проскакивают нотки приближающейся грозы с громом и молнией. «Смотрите в корень?» «Верно. Если конь и пес все еще у него, это уже говорит о самом Ютланде и его силе». Корвинус сказал с поклоном. «Ваше величество, такого коня наверняка пытались отнять не только разбойники, но и военные для себя». Иглус кивком головы указал на принцессу в руках телохранителей царя. Правда, ее высочество говорит, что конь все время был худым и таким немощным, что на него никто бы не позарился. «Верно, верно», — прервал Корвинус. «Но то, что конь изначально был у Ютланда, случайность ли? Я бы поверил, но и Хорд. Нет, Ютланд рожден быть героем. Кто-то это знает, иначе у него не было бы такого коня и пса». Велизар досадливо отмахнулся. Никто заранее не знает, кто будет героем, а кто трусом. У великих героев чаще всего дети рождаются совсем никчемными, а где-нибудь в глуши простолюдинка дает жизнь будущему сотрясателю вселенной. Да, Ютланд может нарушить многие планы. Или, напротив, дать прекрасные возможности умным людям. А где они, если не в Вантите? Он поднял грозный взгляд на стражей, что все еще держат принцессу за руки, ожидая приказаний. С заметной неохотой подал знак «отпустить» и вернуться на места у двери. мелизианда чувствуя победу, приняла смиренный вид и опустила взгляд в пол. Нельзя еще больше раздражать стариков, возмущенных нарушением привычного порядка. Корвинус посмотрел на Велизара хитрыми глазами. «Ты прав, великий царь. Почему возможности должны оказаться у кого-то еще? Разве вантийцы не доказали, кто мудрее всех в троицарстве? «Но здесь ваша дочь вопит, визжит и ломает мебель из-за того, что снова потеряла этого Ютланда, который был у нее в почти женских и потому цепких лапках». Щеки Мелезенды заолели. Тут же вскинула голову и посмотрела дерзко и непримиримо, что почти непристойность для девушек из приличных семей. Велизар буркнул грозно. «Снова за свое». Все четверо советников начали тихонько переговариваться. Мелизенда ловила на себе раздраженные взгляды, полные скрытой неприязни. Только Корвинус подмигнул ей украдкой. «Принцесса вела себя умело и достойно», — напомнил он. «Другая осталась бы в лапах похитителей, не так ли? Но наша Мелизенда, выказав хитрость и присущую вантицам выживаемость, сумела использовать этого Ютланда, чтобы он доставил ее сюда, на порог вашего дворца. А как перехитрила князя Гаверла!» Тот в состязании с нашей принцессой перестарался, недооценив противника. Подумать только, вопреки ее воле и не спрашивая нас, решил выдать ее замуж за сына своего союзника. Иглас сказал хмуро. Ума не приложу, как этот брат Придона узнал. Вот-вот, сказал Корвинус, бросил свои дела, если у такого юного уже были. Примчался, сумел выдернуть ее из самих хоромов Гаверлы, а у него там неплохая охрана. Попутно развалил дворец так, что коня задавило вместе с его приближенными и охраной. Велизар поднял палец, останавливая советника. А как же слухи, что это не он развалил, а та исполинская мать всех змей, что жила у него в подвале? Якобы укусила Ютланда, но умер не он, сама издохла, и в корчах разнесла стены. Корвинус отмахнулся. Слухи. Люди обожают красивые легенды. Приукрашивают, додумывают. Получается такое, что сами себя не узнаем. Предлагаю все же рассмотреть вариант привлечения Ютланда на службу или в какой-то мере для решения проблемы. Не стоит забывать, он не только принц Артании, но и брат жены Куявского властелина Игельда». Советники переглядывались. Один из дотоле молчавших наконец робко подал голос. «Ваше Величество, этот Ютланд в самом деле уже сейчас связующее звено между Артанией и Куявией» а их союз всегда опасен для Вантита. Но если есть шанс как-то заполучить его в наши союзники...» Велизар подумал, поднял взгляд на застывшую, как суслик возле норки, принцессу. «Вон отсюда!» — велел он грозно. «В свои покои и не покидать до вечера, а там смиренно блюсти честь и думать о женском достоинстве». Мелизенда поклонилась. Не стоит пытаться выжить из победы больше, чем удалось. Тихонько и с робким видом, хотя хотелось завизжать и подпрыгнуть, Вышла из кабинета. Велизар величественно повернулся к советникам. «Продолжим».